Глава тринадцатая. Дом, милый дом. Ноги утонули по щиколотку в пыли. Или в пепле. Ровное, как стол и абсолютно пустое поле, тянулось во все стороны, сливаясь с низким серым небом. Спрятаться здесь негде в принципе. Как и дышать без платка на лице. Каждое движение вздымало клубы сухой взвеси, тут же забивавший нос. Даже я, не обладая магическими способностями, чувствовал полное истощение окружающего мира. А мой отряд и вовсе приуныл. Водные элементали, посеревшие от мгновенно впитанного пепла, замерли на месте, чтобы не терять ценную влагу с каждым шагом. Несколько десятков фейри, как обычно вырвавшихся из-под контроля, поначалу отделились от остальных — И бодро прыснули в стороны, но тут же уныло вернулись обратно. Поджигать в этом месте абсолютно нечего. Хранительницы, время от времени косясь на новенькую, замерли в бездействии. А феи грустно опустили крылышки. Потянувшись собрать разлитую в мире силу для колодца, они наткнулись на пустоту. И только землянки зарылись руками в пыль, пытаясь поглотить ее, чтобы подлатать себя. Дракона не было. Я раз за разом перебирал буме свои действия и проверял книгу. Чемпион первостихии, как это было и с бариалисом после активации преобразовался в карту усиления, добавляющую великого грозового дракона в мое воинство. Я наложил ее на карту отряда, и та сформировала соответствующую карту под отряда. Вот она, лежит в разделе управления. И Алла Кастро с ехидством смотрит на меня с картинки. Далее изучил, чуть ли не пробуя на зуб, карту отряда. С последнего боя прошло пять дней. Она была целиком заполнена силой хаоса перед тем, как я вошел на тренировочную арену и призвал отряд. А теперь, как и положено, не хватало сорока единиц. Может быть, это какой-то особенный мир, и в полях праха Недостаточно магии для призыва столь сильной сущности, хотя вряд ли. Уж что есть здесь, так это воздух. В чем же дело? В памяти само всплыло зеленое носатое лицо гремлина со второго этажа лавки карт. «Я должен ознакомить вас с новым функционалом вашей книги. Возможно, у вас есть вопросы». «Демоны ада». «Неужели, сказав, что мне все понятно, я упустил возможность узнать о каких-то очередных хитростях игры?» «Что-то сомневаюсь, что если заявлюсь к нему снова, то он согласится прочитать мне лекцию повторно». Заставив себя успокоиться, постарался максимально точно вспомнить слова клерка. «На тот момент скрытых механизмов в функционале отряда не было», «Все должно быть понятно само собой, а вот если я докуплю новые карты, то могу и открыть дополнительные возможности раздела для полководцев». Хм. «Неужели надо идти активировать чемпиона к служителям повелителя игры, как и в том случае с Дайнами, когда я разом взял большое количество ступеней?» «Или обращаться за новыми инструкциями?» «Почему-то мне эта мысль не нравится, но если не будет иного выхода, придется перепробовать все. Лучше уж выслушивать насмешки зеленого коротышки, чем идти за помощью к нагу. За нее придется платить. Мои бойцы топчутся рядом в бездействии, я тоскливо перечитываю каждую строчку, каждую букву в разделе со шлемом. Ничего нового. А дракон довольно щурится». И тут я со всей силой хлопнул себя ладонью по лбу. Дело не в том, что появилось что-то новое, важное, чего не было. На карте Алакастра отсутствовала завязшая в зубах фраза, что повторялась на всех остальных подотрядах. В активатор помещена быть не может, так как напрямую призвать нельзя, только через карту отряда. «Любит наш господин веселиться». Отправив чуть дрогнувшими пальцами, доставившую столько неприятных минут карту в активатор, непроизвольно задержал дыхание. Шквальный ветер ударил в спину, больно хлестнув стежками куртки и чуть не сбив меня с ног, взлохматил волосы, швырнув их в лицо и лишил обзора поднятым пеплом. Выпил дыхание и сделал воздух твердым, казалось, его придется кусать, а не вдыхать. Тугие струи свивались в жгуты, вбирая в себя пыль и мелкий мусор, обнажая голый камень и отплясывая свой дикий танец. Когда я проморгался, то различил в вихре грозные очертания. Дракон, уловивший мое желание познакомиться, надвигался на меня с небес своей мрачной тушей. Невольно промелькнула мысль, надеюсь, он сумеет остановиться вовремя. Мощное тело, казалось, само парило в воздухе, в нарушение всех физических законов, но его масса чувствовалась, ощущение плывущей на меня горы отогнать было невозможно. Я заставил себя неподвижно стоять на месте. Волосы встали дыбом от пропитавшего воздух электричества, куртка вздулась пузырем, увенчанная рогатой короной морда, зависла надо мной. А я не мог оторваться от Тонких голубоватых усов они извивались легко и спокойно, будто вокруг и не бушевали порывы ветра. Наши взгляды встретились. Желтые глаза с вертикальным зрачком чуть прищурились, а во мне толчком проснулась эмпатия. Я уже успел от нее отвыкнуть, но печать хаоса, позволяющая управлять картами, передавала и эмоции призванных существ. Просто ни у кого они не были столь глубокими, как у повелителя ветров. Меня окатила волна снисходительного веселья и легкого предвкушения. Служить? Не смешите. Великий Аллокастро готов сыграть, развлечься, глянуть одним глазком на новые миры. Он согласен предоставить часть своих сил, изображая исполнительного болванчика, и посмотреть, смогу ли я чего-нибудь путного добиться. Но на его знания и мудрость можно даже не рассчитывать». Ветер хлестал в лицо, древнее существо парило передо мной, а я осознавал, что только двенадцать сфер, потраченных на эмпатию, позволяли мне не общаться, но хотя бы чувствовать общее направление мыслей дракона. Как же он отличался от прочих бойцов моего отряда? Это тебе не пойманные хранительницами духи, не выбранные властью хаоса рядовые солдаты, не уступившие соблазну силы маги». Чемпионами становятся лишь самые могущественные существа с цепким разумом, твердые духом, способные не потерять себя в череде перерождений. Они заключали договор с хаосом добровольно, по собственному желанию. Алакастра был не прочь развеяться, временами отвлекаясь от собственных дел, вселяясь в созданное картой временное тело и унося с собой собранные истории и опыт» чем-то это напоминало существ из личных карт, они тоже не теряли накопленный опыт. Но как долго будет согласен терпеть перерождение дракон, я бы предпочел не выяснять. Бросив взгляд на книгу, увидел, как на новой карте появляется описание способностей, снисходительно предоставленных в моё распоряжение. Воплощение воздуха неуязвим к ментальным атакам. Воздействия на основе ветра и молнии не способны причинить вред, так как поглощаются, восстанавливая силы. Хорошая сопротивляемость физическому урону. Способен создавать щит ветра, атакует, используя подвластные ему стихии напрямую, а также физическую силу. Большой запас магической энергии может создавать заклинания из свитков, включая проявления высшей магии родных стихий. Способен к полету, в подходящих условиях может призвать тучи и вызвать грозу. Разумен, обладает саморазвитием, в случае благосклонности к хозяину карты наделяет ее новыми возможностями. Впечатляет, даже при том, что основные способности пока не раскрыты. А вот воспользоваться его умением летать, чтобы переместиться в другое место, не получится. И не из-за его гордости, в когтях, возможно, и перенес бы, а из-за гуляющих по телу молний. Они поджарят все, что окажется рядом. Проверить бы реальные возможности Алла на практике, но на этой арене нет ни одной подходящей цели. Придется выбрать другую. А призыв чемпиона требует дополнительных десять единиц силы хаоса и единицу каждый час на присутствие в этом мире. Комфортная обстановка со вкусом и тонким расчетом оформленного зала встреч привычно создавала легкую атмосферу, отгоняя заботы и тяжелые думы прочь, не отвлекая от главного дела, ради которого здесь собрались». Нак, стоило слугам расставить напитки с легкими закусками и удалиться, расслабленно расположился в широком кресле. Его цепкий взгляд быстро скользил по строчкам списка карт, переданного ему Саймирой, выделяя важное и не упуская мелочей. Он удовлетворенно кивнул сам себе. Рен не попытался претендовать ни на одну из карт, на которую он, шепчущий, заявил свои права, выразил намерение забрать себе или просто обозначил желание заполучить. «Раз ты выбрал все три предложенные мною карты, я согласен принять в обмен золотые из твоей личной добычи». И, на секунду оторвавшись от списка, уточнил. «А походный сундук Рейхо почему не взял?» «Не думая, что задания очищающих будут часто связаны со спасением относительно небольших групп людей». В крайнем случае, можно будет потратиться на кубы. Вот если б в сундуке можно было переносить карты, это, несомненно, стало бы важным приобретением. Нак отрицательно покачал головой. «Мне известны только карты временного увеличения емкости книги». Как и ожидалось. Я навел справки по этому трофею в карточном доме Деменкеса. Учитывая, кому он принадлежит, можно было не бояться утечки информации, о наличии редких карт хозяевам. На ценные трофеи внутри сундука я тоже не рассчитывал. В колодах змеиедов явно не хватало собственных ударных карт, а такого на их уровнях быть просто не может. Значит, они недавно побывали в своих личных домах, раз выложили их. Логично было бы оставить там и трофеи. «А вот это твое предложение не совсем справедливо», привлек мое внимание к разделу отрядных карт шепчущей. Ты хочешь забрать себе все четыре ритуала: подобие, поиска, сокрытия и прорицания. Но хотя они и подходят твоему типу отряда, приоритетного права на них у тебя нет. Мои личи и банши тоже могут их проводить, и притом весьма умелы в этом деле. Треть от четырех меньше двух, но я согласен отдать тебе половину. В результате небольшого торга мне достались поиск и сокрытие. И хотя, судя по огоньку в глазах Нага, самым ценным из них был ритуал прорицания, эти два мне тоже пригодятся, особенно если будет время и возможность их проводить. С помощью первого я хотел попробовать решить проблему с природными источниками, а сокрытие, если выполнить его перед отзывом отряда, позволяло тому в следующий раз появляться сразу под отводом глаз. «Не пожалеешь о большом обновлении?» Кончик сильного хвоста свернулся кольцом. «На нынешнем этапе моего развития это слишком дорого. Я лишь пожал плечами. Разумнее взять то, что может приносить пользу регулярно, не вводя меня в искушение на такие разовые траты, как бы они не стали постоянными». «Спорно», — вильнул хвостом Нак, «но это твой выбор». Затем продолжил изучать наш список. Дочитав, он отложил его в сторону и на несколько секунд прикрыл глаза. Он почти всегда так делал перед принятием сложных или важных решений. Не в первый раз уже замечаю за ним подобное. «Хорошо. У меня нет возражений», — произнес он, наконец открыв глаза. «Твои желания умеренны и справедливы. Хотя есть и некоторая странность. Я ждал, что ты сделаешь максимальный упор, на золотые карты, а ты оставил себе много серебряных. Мощь не всегда компенсирует длительный срок отката. Я был уверен в принятом решении. Возможно, но не всегда, хотя при базовом запасе силы хаоса в отрядной карте, как у тебя сейчас, не позволяющем часто призывать бойцов, возможно, что и оправдано, задумавшись, рассуждал вслух шепчущий. Перед ним возникла книга а следом на поверхности стола стали появляться карты, моя доля от трофеев, полученных в бою с полководцами змеиедов. Саймира, придвинувшись ближе, начала быстро сверять их со своим списком. Мне отошли запланированные 11 золотых карт. К пяти выбранным изначально я добавил три, предложенные нагом, связку зеленой длани с лесным гигантом и перитовые шипы. Из серебряных я получил почти все – продемонстрированные нашими противниками на практике и хорошенько прошелся по остальным. Шепчущий лишь забрал себе карты «Эшхарин», ориентированные на ментальное воздействие. В итоге моя колода пополнилась такими интересными экземплярами личных карт, как «Сирин охотник» и «Дух пустотник». На турнире любом разведка и противодействие ей крайне важны. Абиранские миражи, чтобы скрыть свое местоположение или ввести в заблуждение противника. Осадная карта – волна искривления, способная наносить урон и живым существам, а не только крепким стенам. Ледяная стужа для борьбы с ловушками и замедления отрядов противника. И серебряный вариант мастера ловушек. Кто-то все-таки рискнул поднять его ранг. Приятным бонусом стал бронированный мастодонт, здоровенный слон, густо обвешанный броней, свирепо-топорщище бивни и грозно-трубящий с просторной башенкой на широкой спине для перевозки пассажиров и грузов. Его можно было даже активно применять в бою, никаких ограничений для этого не было. Ну и, конечно, мне достались солидная подборка разнообразных атакующих карт, Надо будет еще решить, какие из них отправятся в качестве обещанного нами взноса в родной клан, а какие останутся у меня и друзей в книгах. Правда, мы собирались вложить еще и золотые карты, ну да что-нибудь придумаем. А вот из обычных карт я взял себе только личную полководческую карту «Рывок», временно вдвое увеличивающую скорость выбранного отряда а единственная из всех оставшихся заклинаний полководца не была кратной. всю прочую мелочевку нак снисходительно согласился забрать себе. У него хлопот с их реализацией учитывая собственный карточный дом не будет. Удостоверившись, что все в порядке, анер кивнула мне и я поместил на стол стопку дайнов извлеченных уже из моей книги. Моя доля за вскрытие активаторов Нак в ответ, накрыл разноцветные пластинки своей рукой, и через миг они пропали. «Что ж, полагаю, этот вопрос решен», — произнес он довольно. «Что насчет остального?» «Мы согласны произвести обмен», — голос Саймиры невольно дрогнул. Ей пришлось непросто. Еще в первый день она срочно побывала в городе в пустоте, где, не привлекая ненужного внимания, постаралась навести справки, и увиденное ее изрядно напугало. Потухшие витрины лавки Алла с вывешенной табличкой закрыта на двери и выглянувший на ее робкий стук незнакомый охранник, рявкнувший то же самое и давший понять, что ей здесь не рады. Затем несколько быстрых визитов в соседние лавки, осторожные наводящие вопросы, которые лишь подтвердили слова Нага. Джуна больше нет, он попросту уснул и не смог проснуться. Даже могучие джины из клана – в котором состоял торговец, не сумели его пробудить. Сейчас лавка закрыта, и все ждут, чем закончится внутренняя возня и кто получит поддержку клана и право вести в ней дела. «А пока, милая девушка, посмотрите на наши товары». Человек-лис, рассказывавший об этом, постарался использовать природный флёр, надеясь раскрутить миру на покупку, но та лишь качнула головой и поспешила покинуть хитрого торговца. Следующим был визит в лавку новостей, где за пару универсумов ей продали стопку газет. В ворохе самой разнообразной информации среди котировок товаров и курсов межгалактических валют она нашла короткую заметку о пожаре в гильдии звездных рудокопов и скоропостижной смерти почти всех ее членов, собранных неизвестно зачем, их главой Бариазаром, по слухам собиравшимся сообщить о чем-то важном. Журналист даже пошутил, мол, возможно, эти новости оказались чересчур смертоносными, потому что затем по зданию гильдии был нанесен удар заклинанием высшего порядка, уничтожившим как стены, так и всех собравшихся внутри них. И произошло это буквально за день до того, как Джун заснул навечно в своей лавке. Связать вместе столь очевидные концы нитей для Саймиры оказалось несложно – И, сделав для маскировки несколько покупок в торговых лавках, она поторопилась покинуть город в пустоте, надеясь, что ее визит остался незамеченным. А после была бессонная ночь, когда они с Реном решали, что делать дальше. На поверхность стола лег исписанный символами свиток из кожи буйвола, на котором красным выделялись подписи и печати хозяев Круга Силы право на вечное владение шахтами с черными изумрудами и рудниками с небесным серебром. Увидев это, Нак довольно прищурился. «Правильное решение». Затем вновь призвал книгу и столь же коротко уточнил. «Какой ключ?» «Эшхарин», — «Эш ответил уже я. На это Нак молча выложил ключ на стол, а рядом с ним карту, сверкнувшую золотом обложки. Затем он взглянул на Саймиру. «С текущими делами у нас почти все. Вашу долю в трофеях вы сможете забрать через неделю, когда мы завершим окончательный подсчет». «В чем вы хотите ее получить? В натуральном виде или в дайнах?» «Мы бы хотели получить ее в виде трофеев», без раздумий ответила Анир. «А вы обещали дать мне доступ к учету и оценке добычи. Ты можешь приступить к этому в любой момент», спокойно подтвердил глава дома. «Думаю, наш интендант будет рад твоей помощи. А теперь я попрошу тебя покинуть нас. Нам с Реном необходимо обсудить еще один вопрос». Девушка, понимающе кивнула и, грациозно встав, вышла из переговорной комнаты. Шепчущий проводил ее взглядом, дождался, когда закроется дверь, и затем, выжидательно посмотрев на меня, спросил. «Я хотел бы узнать твое решение по поводу участия в турнире». Такой простой вопрос и такой сложный ответ, стоивший мне бессонных ночей и истрепанных нервов. Первые пару дней я был почти уверен, что следует ответить отказом. Зачем мне этот ненужный риск? Место в Совете Старших, награда смеющегося господина, слава чемпиона – это все здорово. Но цена – череда смертельных схваток с лучшими бойцами двойной спирали, желающими того же». «Ну и зачем мне это все, когда я и так уже близок к своей цели?» Колесана согласилась на наши условия. «Теперь есть фундамент, на чем можно строить будущий дом. Можно уже даже приступать к постепенному набору новичков. Столько удобных оправданий. На самом же деле я элементарно не хотел бросаться в очередную авантюру, задуманную нагом, снова рисковать своей головой для него». Хоть в этот раз главные призы и достанутся мне, но если я смогу победить, снова попаду в зависимость хитрому змею. Словно дрессированный голем, опять буду плясать под его флейту. Что-то не хочется такой судьбы. Но потом пришло озарение. Ведь это был, по сути, своей уникальный шанс, и второго такого уже может не быть никогда. Одним махом я сделаю гигантский шаг вперед, «Приобретая репутацию и силу. Да, хотелось бы не привлекать к себе внимания. Но для всех я и так сотрудничаю с нагом, так что не стоит обманывать себя подобными надеждами. А вот о соошении и тирании можно будет просто забыть. Шепчущий сам порвет их на куски, стоит им только дернуться в мою сторону». «Из пешки или иной мелкой фигуры, которой я сейчас являюсь, на шахматной доске я приобрету положение, с которым меня как минимум не пошлют в расход. Это шанс со временем самому стать игроком, по чьей воле будут двигаться другие». Мысли и сомнения продолжали крутиться в голове, разум подкидывал все новые «за» и «против». Так хотелось с кем-то поговорить, довериться, пока неожиданно не пробудилась «Тайвари», поставившая точку в этом затянувшемся споре с самим собой. «Соглашайся», — вынесла свой короткий вердикт она. «И почему ты так решила?» — удивленно уточнил я. «После активации защиты разума симбионт почти перестала со мной общаться, погрузившись в изучение творения древних, соединившего нас неразрывной связью». Его подозрительная активность все еще продолжалась, по-прежнему временами вызывая внезапные приступы головной боли, хотя и более редкие в последнее время Что же касается турнира, честно говоря, я ожидал от нее совсем других рекомендаций Обычно взвешенная и осторожная, она, как правило, отговаривала меня от возможных приключений и авантюр, а сейчас сама толкала им навстречу «Так ты значительно повысишь наши шансы на выживание в будущем», последовал категоричный ответ. «Наг будет вынужден хорошо вложиться в твою подготовку, а мы с тобой отныне связаны навсегда, и теперь твоя гибель гарантированно повлечет за собой мое окончательное уничтожение, так что я тоже заинтересована в его помощи. Я проанализировала наши уязвимости», и рекомендую при подготовке к турниру сделать упор на изучение техник ближнего боя. В рукопашных схватках ты наиболее уязвим, и твои соперники наверняка будут об этом знать. К тому же, эти навыки однозначно пригодятся в будущем. Шепчущий очень опытный боец, постарайся в тренировках максимально задействовать его. Откровенно говоря, нам необходим его опыт и знания – Также у него наверняка есть доступ к ускоренному изучению различных школ боевых искусств. Еще нам необходимы великие эликсиры по развитию тела, а также хорошо бы купить карту, открывающую для развития новую для тебя способность адаптацию. Эта способность была упомянута в свитке «Нага» посвященным схемам развития игроков-людей. Но в отличие от остальных, для нее не были указаны условия ее раскрытия. Если в свитке и встречались способности, изначально не присущие нашей расе, но теоретически доступные, то приводились имена высших сущностей, что теоретически могли ими наделить. Здесь же не было ничего. Я проанализировала список способностей и все полученные от твоей подруги базы данных по картам, особенно раздел слухов и предположений, и предполагаю, что эту способность дает владыка хаоса. Видишь ли, в игре все взаимосвязано, и каждое явление имеет множество граней. Эмбиент дает силу для возвышения, но он же вызывает безумие». «Самосознание защищает от него, помогая сохранить свое «я». Но что оно забирает взамен? Ты не замечаешь, но подобная неизменность разума сильно тормозит тебя в развитии». «Это как?» Подобное утверждение задело и вызвало недоумение. Тай на время замолчала, прежде чем продолжить говорить. «Я постоянно запоминаю и изучаю твое поведение и эмоциональные реакции» ознакомилась с твоей памятью. И набранная статистика позволяет сделать такой вывод. Самосознание не только защищает твой разум от воздействия эмбиента, оно тормозит твое духовное развитие и взросление. Ты провел почти сотню лет в игре, накопил немало знаний и приобрел многие навыки, но во многом твое мышление, определяющее поступки, не изменилось и остается почти тем же, каким было до становление игроком. Это сильно сдерживает тебя, мешает твоему прогрессу и делает предсказуемым. Почти наверняка твоя модель поведения уже давно просчитана Нагом и его аналитиками. Точки давления, фокус внимания. Рэн, ты являешься служителем хаоса, проводником его силы и воли. Внешние перемены и внутренние изменения одно из базовых условий для выживания и победы в игре. Ха. Я никогда не думал о подобном под таким углом. Боясь потерять себя, я возводил стены для защиты своего разума, а выходит создавал не только стены, но и оковы, мешающие мне самому меняться. В твоих словах определенно есть смысл. Да уж, неожиданно. И полезно узнавать такое о себе спустя годы. Кроме того, вернулась к теме турнира «Тайвари». Теперь, когда Асирей пробудился, ему необходимо как можно скорее отдать кристалл, найденный тобой в Беренхеле, в ловушке для духов. Страж богов — наша главная сила, скрытый козырь. Чем сильнее будет он, тем больше шансов на то, что выживем мы. Ему необходимо время для адаптации и поглощения чужой силы. Вспомни, как это было после случившегося в склепах. Так что усилить Мантикуру следует заранее. На это я лишь согласно кивнул. В суете дней про кристалл я просто забыл, а ведь Тай права. Страж богов в грядущих битвах мне здорово пригодится, и чем больше будут его возможности, тем лучше. Правда, сможет ли он воспринять предложенную квинтэссенцию чужой силы? Насколько я помню, Ассирей воплощал в себе стихии огня и земли, а кристалл остался явно после какого-то ледяного духа. Но кто знает, попробовать во всяком случае стоит. И последнее. Для того, чтобы задействовать в грядущих боях все доступные тебе возможности, необходимо получить хотя бы частичный контроль над щитом разума. Так можно будет поместить под него корону Эрдрана, и тогда ты сможешь ею пользоваться, как и медальоном ассирея Тот был на тебе в момент активации устройства, поэтому мысленный канал связи с ним не заблокирован – «Корона же позволит тебе видеть сквозь все иллюзии и фантомы, что будет неплохим подспорьем в бою». Я мысленно подобрался. Вернуть себе ментальные способности очень хотелось, но намного важнее была необходимость снова получить доступ к артефактам, настроенным на мысленное управление. Я все время гнал прочь эту мысль и заставлял вести себя так, как будто ничего серьезного не происходит – но абсолютный щит разума мог стать моим смертным приговором, если я не сумею активировать куб очищающих, когда шепчущий потребует получить причитающуюся ему награду за скрижали, то сгорю в черном пламени хаоса, как клятва преступник. Быть может, Нак подозревал нечто подобное, потому и не торопился в последнее время с вызволением медальонов охотников на монстров, не знаю». «Но божественные брат и сестра вполне могли признать мои действия по установке щита нарушающими интересы создания своей матери. Чужаков они не любят и к ним пристрастны». Перестройка твоей ауры и тела создала большое количество маркеров, на текущий момент не задействованных в поддержании защиты. Указанный фактор, а также сравнительный анализ имеющихся сведений по функционалу изделий древних – позволяет сделать заключение о многовариантной системе компенсации внешних воздействий рэн абсолютный щит разума должен управляться изнутри это замечательно а сделать то это как умница ты моя рекомендую сосредоточиться на границе эмпатического восприятия и информации от других органов чувств управление щитом должно быть быстрым однозначным и завязанным на твоей мысли с одной стороны и конкретные внешние объекты с другой. Ты будешь перебирать возможные сочетания, а я сообщать тебе о реакции свободных маркеров на твои действия». «Хм, как-то расплывчато, но попробовать-то точно можно». Долго ничего не получалось. Мне не раз хотелось все бросить и заняться другими срочными делами, но в какой-то момент весь мир изменился. Пространство вокруг беседки, раскрасили пятна цвета, которые я не видел – заполнили звуки, которые я не мог расслышать, появились зоны как будто уплотненного воздуха, которые не мешали ни двигаться, ни дышать. Отдельные предметы казались одновременно близкими и далекими. И как со всем этим разобраться? Мне захотелось убрать все это безобразие, мешающее ориентироваться в пространстве, да и вообще снова чувствовать себя в своем уме. Все резко прекратилось. Я мгновенно оглох, цвета стали блеклыми и невыразительными а мир каким-то плоским. «Щит разума деактивирован. Ты справился, Рен». Голос симбионта вернул мне ощущение реальности. Какая она, оказывается, серая. Отдышавшись и помассировав глаза, понял, что радовался рано. Я же теперь лишился защиты, а в голове полно демоновых тайн. Как я возился с повтором активации щита, вспоминать не буду никогда». Легко пожелать, чтобы все это сумасшествие прекратилось, а как захотеть, чтобы оно снова стало частью твоей жизни, да еще и правильно. Да и как нащупать границы эмпатического восприятия, которых сейчас нет. В итоге, потратив несколько часов, вернул обратно это чудо древних или их горе-учеников на место. И никакие уверения Тайвари, что, скорее всего, проблемы возникают из-за отсутствия необходимых инструкций, не смогли заставить меня улучшить мое мнение об этой штуковине и ее создателях. В любом случае, эмпатия так и осталась для меня недоступна. Снимать защиту в чьем-либо присутствии категорически нельзя. Это возможно только в крайних случаях, в абсолютно безопасном месте, и я не уверен, что наше убежище, например, таковым является. Я невольно тряхнул головой, прогоняя воспоминания о нашем долгом разговоре с Тайвари. «Сейчас не время и не место. Вместо бесполезных слов я выложил небольшую стопку листов перед Нагом. «Здесь мои условия и предложения. Если мы сможем договориться по ним, то я согласен принять участие в турнире». Наг взглянул на них, затем перевел взгляд на меня, потом обратно на листки, исписанные мной. «Мне показалось, или лицо Нага дрогнуло на краткий миг, выдав его удивление». Подхваченные телекинезом бумаги подлетели к нему, и он внимательно считался в список. Глаза шепчущего скользили по тексту, хвост замер неподвижно. Наконец он сконцентрировал свое внимание на мне. О нашем разговоре и грядущем турнире не знает никто. Сразу спокойно предвосхитил его вопрос я, не отводя взгляда. «Могу, если надо, поклясться». «Нет необходимости», — чуть промедлив, — ответил шепчущий. И не удержался. «Все это ты придумал сам?» — ткнул когтистым пальцем в бумаги. «Никто, кроме меня, над ними не работал», — заявил с абсолютной уверенностью. «Тайваре отныне часть меня, по сути, мы теперь с ней едины, так что я снова не сказал ни единого слова неправды. В эти игры с полуправдой и непрямой ложью, в которых Нак, такой мастер, может играть не он один». «Что ж, ты снова смог меня удивить», — задумавшись, протянул Наг. «Я думаю, мы можем все это обсудить. Конечно, некоторые требования чрезмерны. Пять великих эликсиров — карта новой способности. Ты хоть представляешь, сколько она стоит? И насколько она редка? Я за все века, проведенные в игре, видел ее лишь дважды. Слишком много желающих получить то, что изначально не заложено богами в твою расу. Ведь внесенные изменения тела остаются с тобой навсегда, даже после окончания игры». Змей то ли осуждающий, то ли изумленно покачал головой. На все эти возмущения я невольно улыбнулся. «Значит, она все-таки существует, такая возможность, и выходит, Тай опять была права. Я уже узнал немало, а что до остального?» Уверен, с нагом мы сумеем договориться. Пусть это и будет весьма долгий процесс. Словно магнит, ключ в руках притягивает из пустоты дверь, возникающую прямо передо мной. Саймира, кажется, даже забывает дышать, а Медж недоверчиво фыркает, видя перед собой переплетающихся ящериц, обвивающих благородное дерево по контуру. Затем большой дымчатый опал в центре двери приветливо вспыхивает и нас окутывает волной света, отгоняя волнение и снимая усталость. Ключ с легким щелчком входит в скважину, поворот ручки и преграда, слегка засветившись, приоткрывается, пропуская меня внутрь. Шаг вперед, и я по щиколотку оказываюсь в теплой воде. Оглядевшись вокруг, Увидел лишь густые заросли вековых деревьев, растущих прямо из болота, в котором я и стоял. Было жарко настолько, что дышалось с трудом. Вокруг гудела машкара и порхали яркие бабочки размером с мой кулак. Как новый хозяин этого места мысленно протянул руку своим друзьям, давая разрешение на вход. И не заставив себя ждать, они оказались рядом со мной, пройдя сквозь прямоугольник проема, висевший прямо в воздухе. Дверь закрылась, и от входа не осталось и следа. Немного озадаченный, я более пристально осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, а где же, собственно, говорят, дом. Побывав в гостях у Нага, я как-то иначе себе представлял личный дом полководца. «Да», — задумчиво протянул Меджех, когтями пробуя на прочность кору ближайшего дерева, а может, просто помечая место входа. «И где в этом болоте мы будем искать трофеи?» Саймира, не сумев ничего сказать в ответ, растерянно посмотрела на меня, а я уверенно махнул в сторону зарослей особо могучих деревьев. Уже сумел немного сориентироваться в этом месте, заметив несколько толстых ветвей, растущих слишком низко у земли и больше напоминавших собой ступени, ведущие наверх. «Я думала, она из продвинутого техномира», — удивилась Саймира, шагая следом за мной. «Может, она просто всегда мечтала жить на природе?» — ответил я, забираясь на первую из ветвей ступеней. «При первом открытии двери магия ключа воплощает твою самую заветную мечту о месте, где тебе будет хорошо. А мечты бывают порой весьма странными к реальности и практичности, не имеющими никакого отношения». И. «Эшхарин, выходит, всегда мечтала о домике на дереве», — развеселилась Анир, так же карабкаясь наверх. «Или это просто воспоминания о детстве и месте, где ей было хорошо», — предположил, в свою очередь, Медж, лезущий последним. «Скоро узнаем», — пробормотал я, оказавшись на небольшой деревянной площадке. От помоста, оплетенного лианами вместо перил, в разные стороны вели небольшие, поскрипывающие на ветру веревочной лестницы, мосты, тянущиеся к соседним деревьям, в стволах которых тут и там виднелись выемки, похожие на небольшие пещеры или дупла, даже не зная, как точнее назвать эти отверстия. Никуда дальше, Сай, оказавшись рядом со мной, с не меньшим интересом озиралась по сторонам. «Думаю, сюда». Я показал на наросты древесных грибов рядом с краем площадки, выстроившихся лесенкой кверху дерева, где также виднелись несколько темных отверстий в стволе. Полагаю, это у нее было что-то вроде прихожей для дома, но при обыске захваченных территорий, если есть время, лучше действовать не спеша и обстоятельно, защищая пространство от возможной добычи объект за объектом, а не хаотично перемещаясь, рискуя пропустить что-то ценное. Слова из учебника по грабежу захваченных территорий словно сами собой всплыли в голове. «Ну что, приступим?» довольно хекнул напарник, потирая лапы в предвкушении. А это еще что? Саймира удивленно замерла на пороге, рассматривая небольшую комнату в серо-зеленых тонах с небольшой люлькой, подвешенной на веревках, закрепленных под потолком. Повсюду лежали детские игрушки, плюшевые динозавры, резиновые мечи. На ковре, растянутом на полу, было выткано улыбающееся солнце. Я невольно замер на пороге, буквально почувствовав эмоции эшхарин, связанные с этим местом. Затаенное ожидание надежды, рождения и новая жизнь». «Это детское», — невольно выдохнул я, наконец осознав, чем это место было для столько лет проведшей в игре офицера ящеров. «Но мы же не можем иметь детей», — недоуменно воскликнула любимая, оглядывая комнату так, будто увидела ее в первый раз. «Видимо, ей очень хотелось», — тихо ответил я, понимая чувства прежней хозяйки, связанные с этой комнатой. «Для нее это было словно обещанием самой себе, что все обязательно изменится, и у нее обязательно будут свои дети». Сай надолго замолчала, опустив голову, но я успел заметить слезинку в уголке ее глаза. «Я тоже медлил, не зная, что еще сказать». «Мне и так оказалось неожиданно непросто войти в чужой дом, чьего хозяина ты лишь недавно помог убить». Одно дело в бою, в горячечном запале, когда адреналин будоражит тебя, а вот так последовательно грабить чужой дом, который все еще ждал свою хозяйку, брошенные эшхарин в попыхах вещи, недоеденный завтрак, оставшийся на столе, картины, развешанные на стенах повсюду – Оказывается, она весьма недурно умела рисовать. На мое счастье, рядом был Медж, чуждый лишним сантиментом и взявший на себя работу по сбору трофеев. Или он очень хорошо скрывал свои истинные чувства. «Но почему Владыка запрещает нам иметь своих детей?» неожиданно спросила Саймира, дрогнувшим от волнения голосом. «Видимо, чтобы нам было легче убивать чужих», отвернувшись сухо, ответил я. «Что у вас здесь веселого?» — рыкнул подтянувшийся на наши голоса кот своей большой мохнатой тушей, тут же заполняя весь проход. На кухне у Эшхарин он нашел неплохой винный погреб и в последнее время чем-то озабоченный вмиг вернул себе бодрое расположение духа. Так что у него настроение было на высоте, в отличие от нас». Не дождавшись ответа, он по-хозяйски шагнул внутрь, оглядываясь по сторонам и прикидывая, что стоит захватить с собой, когда его руку с силой дернула на себя Анир, неожиданно зло сказав, «Не трогай здесь ничего». И, не обращая внимания на его крайнее удивление, потащило силой из комнаты. «Идем отсюда», — согласился я. «А это еще что за лужи грязи?» — с легкой брезгливостью спросила девушка, глядя на небольшой бассейн, выложенный диким камнем, внутри которого булькала темно-коричневая жижа, источая своеобразный довольно резкий запах. Медж, не отвечая, наклонился над ним, мазнул содержимое бассейна и внимательно осмотрел на свету, потом принюхался, растирая между пальцами и прислушиваясь к себе. «Целебная!» — вынес, наконец, вердикт он. «Ускоряет заживление ран, восстанавливая силы, болячки всевозможные быстрее пройдут». «Ага», — довольно улыбнулась подруга, потеряв руки. «Это нам пригодится. После перестройки дома эта комната должна будет адаптироваться под нового хозяина, если я все верно понимаю». «Хорошая находка», — согласился я. «Ладно, пошли дальше. Что у нас там еще?» И как он работает? Анир деловито обошла по кругу небольшой голубой шар, стоящие на высокой подставке посреди просторного круглого стола на котором в произвольном порядке были разложены различные техноустройства приборы оружие даже небольшой робот правда в разобранном состоянии не знаю развел я руками, показывая свою полную беспомощность в этом вопросе. я слышал про нечто похожее правда край муха задумчиво пробормотал меч копаясь в памяти. Хотя любопытство с нетерпением подняло голову, мы его не торопили. «Если не ошибаюсь, для механоидов эта штука вообще чуть ли не святыня, за которую они нам священную войну могут объявить, если узнают, что мы ее заполучили». И все же, что это такое и что делает, настойчиво уцепилась за главное для себя Саймира. «Уверен, она уже думала, как начать зарабатывать на находке». «По идее, это должен быть малый восстановительный комплекс», — кивнул в сторону стола напарник. «Каким-то образом, только не спрашивай, как, он откатывает всякие техногенные вещички, артефакты, устройства, оружие до момента их изначального создания, возобновляя рабочий ресурс». «Хм... Если ты прав, тогда и я о нем кое-что знаю» и пояснил на удивленные взгляды друзей. «Скорее всего, у механоида, который ремонтирует сейчас мой лучемет, нечто подобное тому, что мы нашли. Перед несостоявшейся дуэлью с Ашеном я наводил справки о возможности починки техноснаряжения в двойной спирали, и вот что узнал». Кроме обычного ремонта с заменой, вышедшей из строя узлов запасными, некоторые мехи могут обращаться к своему создателю за крупицей его силы, как они говорят, ну или пользуются особым оборудованием. О принципах его работы не имею ни малейшего представления. Знаю только, что чем больше повреждения, тем дольше срок восстановления. И сделать это с каждой деталью можно лишь один раз. Да, согласно кивнул Медж. Вообще о таких устройствах почти ничего не известно. Железяки очень ревностно следят, чтобы восстановительные комплексы и другие устройства подобного толка не попадали в руки чужаков. Они называют их искрой творца. Считается, что в этих сферах он указал на синий шар, слабо светившийся на постаменте. Заключена частица силы великого механика. Интересно, откуда он у Эшхарин задумалась новым вопросом о Нир? Скорее всего, из какого-нибудь погибшего механического мира, чуть подумав, решил я. Иначе бы его обязательно попытались спасти. И об этой вещице, сама понимаешь, лучше не знать никому. Перед выходом из этого дома моих друзей ждет зелье забвения. Мы заранее договорились о том, что какие бы трофеи не нашли, даже если вообще останемся с пустыми руками, Они забудут об этом визите. Сейчас они со мной, помогают своим опытом, поддержкой, да и просто еще двумя парами рук. Но потом, перед следующим их посещением, я уберу в дальний угол, недоступный гостям, все, о чем не стоит знать посторонним, тому же Нагу, например. «Это понятно», — кивнула Саймира, а затем радостно приобняла меня. «Ты просто не представляешь, какие возможности это открывает». «Ну почему же не представляю про себя?» — подумал я. В двойной спирали тех хлама хватает, и тот, кто сможет его возвращать к жизни, пусть и используя потом только для себя, может со временем приобрести настоящую силу. Об этом сокровище наверняка не знал никто. Уверен, Эшхарин скрыла его даже от своих, иначе бы малый восстановитель был не здесь, а в центральном клановом доме ящеров. Значит, и нам нужно будет проявить двойную осторожность, скрыв это знание ото всех». «Ладно, давай посмотрим, что у нее было еще». Погрустневшая после детской комнаты любимая вновь вернула себе радостное предвкушение благодаря нашим находкам. «Негусто!» — Медж разочарованно обвел взглядом почти пустую оружейную комнату. На центральной стене сиротливо висели пара карабинов и маленький парализатор. В уголке притулился химический огнемет». Несколько кинжалов остались вонзившимися в тренировочный щит. Тяжелый металлический доспех пылился на стойке в углу. Было видно, что отсюда недавно выгребли все чуть ли не подчистую. Остались лишь крохи. Что же это за рейд такой был у змеиедов? В чем заключалась его цель? А то на простую разведку это похоже все меньше и меньше. Вообще дом Эшхарин напоминал собой странную полку с игрушками, от которой стоит лишь отвести взгляд, как куклы меняются местами, словно живут своей, непознаваемой жизнью, замирая всякий раз, стоит только на них посмотреть. Комнаты были разбросаны хаотично, без какой-либо системы и логики. Гардероб, растянувшийся, казалось, на тысячу шагов, ставший самым большим помещением из обнаруженных нами, а рядом грязевая ванна и никакого душа поблизости – Следом зал образцов, где на полках от потолка до пола тянулись бесконечные ряды прозрачных коробочек, хранивших в себе песок и камни из тысяч разных мест, с точным указанием мира, из которого они были взяты. Потом неожиданно мастерская с восстановителем, примыкающая же к нему комната, оказалась и вовсе кинотеатром, в котором стоял навороченный голопроектор а в шкафах хранились сотни инфокристаллов, хранивших в себе множество фильмов. Предпочтение отдавалось комедиям и любовным историям. Затем кухня, в которой из почти ничего не было, зато нашлась отменная коллекция вина. А вот оружейная, я ожидал увидеть коллекцию, отдаленно похожую на ту, что собрал Нак, но сам по себе арсенал оказался весьма небольшим. Похоже, хозяйка специализировалась на чем-то другом – а не на ближнем бое или стрелковом оружии. «Рен, подойди сюда». Оставив Меджа опустошать оружейку, я заглянул в соседнюю комнату и понял, что наконец-то мы нашли главное, зачем сюда пришли, хранилище карт и, по совместительству, сокровищницу «Эшхарин». «Да, это можно будет отдать Калли для пополнения кланового фонда в качестве обещанного вклада. Наш мастер чаши весов любовно погладила стопку карт, по рубашкам которых бегали желтые блики. Сдав нагу золотые карты обычных бойцов-змеиедов, мы очень рассчитывали на ту часть колоды Эшхарин, что должна была остаться в ее доме. Но сложиться могло по-всякому. Нам повезло». Пусть договор с проводниками хаоса и не был заключен на книге, выполнить его надо добросовестно, иначе ни о каком полноценном сотрудничестве, репутации внутри клана и общем деле не будет речи. И потом мы ведь вкладываемся в наше собственное будущее, хорошо снаряженная звезда поддержки отлично продлевает жизнь. «Надо еще подумать над парой карт и проверить их на тренировочной арене», «К тому же все равно считаю, что тебе стоит оставить себе золотой доспех. Я всегда смогу его взять в аренду у клана», — отмахнулась Анир. «С моим цветом карт мне бы больше подошел хоть и серебряный, но из тех, что можно надеть на другого. Да и время у меня пока есть». Я несогласно покачал головой, увидел молчаливую поддержку напарника, но спорить именно сейчас не стал». Успеется и сосредоточился на тех картах, что отложил для себя. Больше всего меня порадовали блуждающие огоньки. На картинке мирная лесная полянка радует глаз сочной зеленью, ветви роняют разные тени по ее краям, как цветы или крохотные солнышки над стеблями травы поряд россыпи маленьких огоньков, разбегаясь по тропинкам вглубь леса меж ровных стволов. Внезапно из кустов врывается грозный вепрь, глаза налиты кровью, клыки воинственно белеют. Пара ближайших огоньков притягиваются к нему и раздается взрыв, захватывающий несколько соседних ярких точек. Когда земля оседает, остаются лишь кровавые ошметки и глубокая воронка, которую медленно заполняют нетронутые искры с другой половины поляны, растягивая свою смертоносную сеть. Это, конечно, не салютарис, но, учитывая солидную зону охвата, будет весьма неплохим дополнением к моим дыханию и рою взрывающихся метеоров. Отличная площадная атака, которая в иной ситуации может послужить неплохим средством сдерживания, ведь обычно карты рассеивания чар обладают небольшим радиусом действия, а призванных существ, чтобы проложить себе тропу в подобном минном поле, потребуется много. Второй понравившейся картой было «Копье Альгаруна». Она создавала и отправляла в цель магическое копье, разделяющееся в полете на три, следующих ровно друг за другом. Каждая из них наносила треть урона от общей силы заклятия. Но прелесть была в другом. Если копье встречало на своем пути любую преграду, кроме живой плоти, то создавало в препятствии временный проход точно по размерам копья». И неважно, будет ли это камень, стены, железный щит, призванный доспех или защитная аура, значение имеет только количество магических пологов и толщина предметов. С другой стороны, если у игрока будут все три защиты, доспех с сопротивлением магии, такой же щит и усилитель типа моей пирамиды поглощения с собственным, пусть и слабым пологом против любого типа урона – До цели заклятия не доберется, а так как созданный проход временный, то и врага в итоге не ослабит. Но такие комплекты редкость. Еще одним полезным пополнением моего атакующего арсенала может стать камнепад. Действие карты растянуто во времени и наибольшую эффективность она покажет на открытых пространствах или в пещерах с высокими потолками. Выбранную точку, постепенно увеличивая площадь поражения и размер снарядов, посыпятся острые камни. Сначала это будут небольшие камушки, впрочем, вполне способные проломить череп, если падают с большой высоты, а закончатся все внушительными глыбами. Радиус действия карты в итоге небольшой. Она скорее ориентирована на одну или несколько близко стоящих целей, И если знаешь, что к чему и местность позволяет, то при удаче можно отскочить в сторону, но это не всегда возможно. А еще камнепад можно использовать, чтобы завалить проход или срочно создать укрытие. Сильнее всего задуматься меня заставила «Астральная дверь», как ни странно, «Карта призыва боевого существа». С одной стороны, я специализируюсь на подобном, но в данном случае на мой зов может прийти кто угодно, от мелкого беса до архидемона. Самым необычным трофеем стала вторая половина, создающая двойника призванного существа или самого игрока. Но это будет не просто иллюзия или фантом, повторяющий действия оригинала, а полноценная копия, Только вот все способности и характеристики, запас сил, выносливости, магической энергии и так далее, а также внимание, будут поделены пополам между двумя воплощениями. Таким образом, если я разделю ужаса битв, то получу двух бойцов вместо одного, но они будут в два раза слабее, правда, смогут прикрывать меня сразу с двух направлений. Это заклятие выгодно использовать при наличии особых уникальных способностей призванных существ или для разведки. Так как стоит потерять сосредоточенность, а управлять сразу двумя телами сложно, то копия пропадет. А вот собранные сведения нет. Так можно куда-то забраться, разведать обстановку, что-то сделать и мгновенно, притом безопасно, оказаться на прежнем месте. Правда, если такую половинку убьют, то собравшемуся воедино оригиналу придется зализывать серьезные раны. И все равно оно того стоит. Наверняка Эшхарин активно использовала эту карту, чтобы пробираться в разные опасные места. Все эти карты были в откате, потому и оказались в сокровищнице. Чтобы проверить их в деле прямо сейчас, придется воспользоваться правом клана на командные тренировочные бои. «Только там...» Насколько мне известно, арена позволяет выставить условия полного боя всеми картами, имеющимися в книге, независимо от их отката. А это что такое? Саймира с удивлением крутила в руках странное устройство, состоящее из переплетенных между собой шестеренок и пружин, внутри которых проглядывались металлические пластины. «Головоломка, созданная великим механиком», — ответил я, увидев символ этого бога на одной из пружин. «Я слышал про такие. Говорят, если суметь правильно ее сложить, можно получить его подарок, спрятанный внутри». «А он еще там?» — этот «дар механика», — деловито уточнила Аниер, заинтересованно разглядывая странную мешанину деталей у себя в руках. «Да», — кивнул я, продолжая изучать карты Эшхарин. «Стоит головоломку сложить, придав ей изначальную форму, и она уже застынет навсегда, позволив извлечь из себя спрятанный приз». Но это очень трудно, почти невозможно. Кстати, за них хорошо платят. Тайвари высветила передо мной запросы на поиск и покупку подобных головоломок от коллекционеров со всей вселенной, размещенных в клубе собирателей сокровищ. И цена этой механической мешанины, что сейчас держала в руках девушка, была иногда весьма впечатляющей. Ладно, а что можешь сказать вот об этих игрушках? Переключилась на следующие предметы сай, показав на застывших в бутылках темно-зеленую механическую черепашку и отливающего огнем ярко-алого лиса. Существа-помощники типа того механического воина, что забрал себе наг, только они явно не будут такими огромными и, судя по печати, тоже несут на себе благословение великого механика. Каждая из них обладает своими способностями – «Этот, скорее всего, наземный разведчик-диверсант», — я указал на Лиса. «А это даже и не представляю, что такое. Передвижной лазарет повышенной защищенности, возможно». И кивнул на черепаху. «Или наоборот, она создана для штурма городов и прорыва укреплений. Не знаю. Просто их можно выпустить из бутылки лишь раз, а потом запихнуть назад будет невозможно. Если у тебя нет какого-нибудь другого способа их забрать». И я с досадой подумал о походном сундуке Рейхо, от которого отказался. «Кстати», — промелькнула мысль, — «у меня же есть еще механическая птица из наследия работорговца Герлоха». Почти маленькая коллекция собралась. Я невольно улыбнулся. Хорошая идея начать что-нибудь коллекционировать самому. «Как вы думаете, откуда все это?» — спросила Саймира, увлеченно рассматривая механических зверьков. «Скорее всего, все они из одного места», — чуть подумав, ответил Медж. «Наиболее вероятно, отчаянная дамочка ограбила какого-то коллекционера творений-механика. И это часть его сокровищ. Интересно, она смогла вынести только эти три, или где-то в двойной спирали есть еще бутылки с сюрпризами?» «Похоже, другу нравится все, что в бутылках, а не только горячительные напитки», — усмехнулся про себя, — видя его загоревшийся взгляд. Я аккуратно убрал добычу в сумку и подошел к главной находке дня, затмившей собой даже искру Творца. «Оттанр» — «Трансмутатор древних».